Глава 15. В мае. Начая мая на базаре появились сморчки. И на старушки торговали. Этька говорит: "Поехали завтра в лес за сморчками". Я говорю: "Поехали, а что?" До леса от города километров 20. Пешком не дотопаешь. Вот мы на поездах и катались, пригородных или товарных. Только в пригородный трудно попасть, там проводники злые, ловят безбилетников. В вагон так просто не залезешь. Мы под поездом через рельсы проберемся и с другой стороны лезем на крышу. Там поручни, за них держишься и едешь с ветерком. Только крепко надо держаться. А как поезд начнет на следующей станции тормозить, мы спрыгиваем. Метры четыре до земли лететь. Прыгать умеющий надо. Но больше всего нам на товарниках нравилось кататься. Хотя в товарный поезд на станции не заберешься, конечно. Они же танки возят, пушки. Их часовые с винтовками охраняют. А сопровождающие проверяют пути. Нигде не спрячешься. Зато в составах всегда есть цистерны с горючим. Вот они как раз не охранялись. Мы подождем, пока поезд тронется. И от станции немного отойдет. Разбегаемся. И запрыгиваем на ходу. Там сбоку каждой цистерны, лестница. За нее главное ухватиться посильней Потом подтягиваешься как следует И наверх На цистерне сидеть не очень Она ведь покатая Мы обычно вокруг люков устраивались Чтобы держаться было за что Едешь, ветер свистит Красота Все вокруг видно Озеро, деревню за ним А дальше лес. Спрыгивали мы прямо в лесу. Товарняк на станции не останавливался. Даже ход не избавлял. Поэтому мы ждали, когда поезд пойдет под уклон и начнет притормаживать. Прыгать приходилось под откос. Первый раз было жуть, как страшно. Я думал, разобьюсь. Но обошлось. Только ногу чуть не сломал. А со временем я привык. Натренировался. Эдька тот вообще бесстрашный. Сигает с любой верхотуры, как в цирке акробат. Говорит, тут главное правильно приземлиться. Прыгаешь и бежишь по насыпи. Не останавливаешься, а потом кувыркаешься. Вперед через голову, так ушибов гораздо меньше. Я его слушал, на усмотал, Этька Эдька знает, что говорит. В то утро я проснулся, а мама спрашивает. Какой сегодня день? И главное улыбается. Я говорю, среда, а она? Ничего-то ты не помнишь. «Ну ладно, придешь из школы, будет тебе тогда сюрприз». «Какой сюрприз, думаю?» Мама собралась и ушла на работу. А в школу я не пошел. Мы же с Этькой и остальными засмарчками собрались. Наберу грибов, тоже маме сюрприз устрою. Оделся я, фуфайку накинул, корзину взял и на вокзал. Мы с ребятами на станции договорились встретиться». По улице, корзиной помахиваю Настроение отличное Весна наша в Берлине Тут вижу, навстречу Князев идет Наш учитель музыки Поравнялись мы, он останавливается И говорит Здравствуй, Покровский Здравствуйте, отвечаю Юрий Пантелеевич А сам думаю, что это он со мной здоровается Обычно он меня на лице В упор не замечает Мимо пройдет, не поглядит А поздороваешься Не ответит. А Князев опять. «Ты в школу?» «Нет», — говорю. «Я в третью смену теперь учусь. Я на вокзал». «И я», — говорит. «Пойдем вместе». «Во дела. Ну пошли мы с ним». Князев идет и рассказывает. «У меня сегодня хороший знакомый уезжают. Вот иду провожать». «Понятно», — говорю. «Мы с этой моей знакомой долгое время дружили, еще в юности. Потом много лет не виделись. Я не узнал ее сначала, когда встретил. Она дочь к нам в музыкальную школу привела. Главное, посреди года. Я говорю, мы только с сентября новых учеников принимаем. А она, Юра, это вы? Ясно, киваю. Скучно мне его слушать. Я такие разговоры не люблю. Но куда денешься? А вот теперь, выходят, они снова уезжают. Мужа моей знакомой на другой завод перевели А они с дочкой Следом Я остановился Мне вдруг стало не очень хорошо Подождите, говорю А как вашу знакомую зовут? Случайно не Эльвира Николаевна? Эльвира Николаевна, да А ты откуда знаешь? Князев даже удивился Знаю, говорю Ах, ну да Вы же со Светочкой, наверное, по школе знакомы Знакомы «Ну вот и хорошо. Проводишь Свету тоже. Попрощайтесь». Говорит. «А я иду за ним, как на поводке собака. Сам уже не понимаю, куда иду». Света уезжает, а мне ничего не сказала. Хотя мы же с ней почти не разговариваем. Я как в тот раз ее проводила, Толика, так мы больше, можно сказать, и не разговаривали. Здоровались ходили только. Ну и еще я ей письма писал. Только она же не знает, что это я писал. Я не подписывался. Пришли мы с князевым на вокзал. И сразу на четвертую платформу. Сетин поезд с четвертой платформы уходил. Я ее издалека увидел. Она с родителями там стояла, в своем сером пальто. В руке держала деревянный чемоданчик. Ну, беги, говорит князев. А сам встал у тумбы и стоит. А вы... А я тут тебя подожду Передавай там от меня привет Скажи, Юрий Пантелеевич Велел кланяться Хотел я у него спросить Почему он сам им этого не скажет Но потом не стал Я и так все понял Я на князя посмотрел тогда и говорю Я тоже никуда не пойду Я лучше тут с вами побуду Он вдруг берет меня за плечи Глаза посмотрел и говорит Иди, Олежек Ты потом всю жизнь, может, жалеть будешь, если сейчас не пойдешь. Я на него тоже посмотрел. У него подбородок трясся, пока он мне все это говорил. Посмотрел я на этот его подбородок и побежал к Свете. Они уже в вагон собирались садиться. Отец ее вещи заносил. Я подбежал и крикнул «Света!» И она обернулась, увидела меня и... Испугалась, а потом сразу улыбнулась и помахала рукой. Тогда я к ней подошел. Здравствуйте, Света. Здравствуйте, Олег. А больше я ничего ей не сказал. Мы постояли молча, а потом мама ее подошла и говорит. Светочка, нам пора! Света свой чемоданчик подхватила и пошла за мамой. Они стали садиться в поезд. А я стою и думаю, я сейчас, наверное, на месте умру. Света вдруг повернулась и говорит, «Спасибо, Олежек». Поезд уже тронулся. Пошел, но двери были открыты. И опять мне Маша. «Я вас никогда не забуду». Смотрю, а в руке у нее мои письма. Я их сразу узнал. мы приехали к с Сморчков там оказалась тьма тьмущая. Мы ходили и собирали их в корзину. Картошку жевали на ходу. Эдька в дорогу печеной картошки взял. Говорит, чего ты такой хмурый, Олежек? Отстань, Эдька, говорю. Честно, мне и грибы собирать не хотелось. Только я все равно их целую корзину набрал сверхом. Я все думал про свет, Думал про нее, а выходило больше про Князева. Я подумал, вот почему он такой, злой и одинокий, и вообще, вот из-за чего оказывается, что я теперь тоже как князев, наверное, стану. Пройдут года, и я превращусь в мерзкого старикана, которого все вокруг ненавидят, потому что Света уехала, и я не знаю, как теперь буду жить. Олежек, споем нашу, Этька предлагает. Слушай, отвали от меня, понял? Я как на него заору. Надоел уже, «Ну что он вечно лезет. Да что стряслось-то у тебя? Ничего, пошли, товарняк уже пойдет скоро, и пошел вперед. Они там следом шли, шутили все, смеялись. Эко заливался громче всех, мне назло. Пришли мы к железной дороге, а товарняк уже, вон он, летит на всех парах. Я подождал, пока с цистернами поравняемся. С разбега за лестницу схватился, подтянулся и скарабкался наверх. Смотрю, наши уже тоже свои цистейно оседлали. Только Этька последний бежит по насыпи, тапочки теряет. Никак перекладину ухватить у него не получается. Это потому, что он корзину самую большую взял от жадности. Но тут он догнал все-таки лестницу, схватился и повис. Ребята ему кричат. «Давай, Этька, подтягивайся!» А я и не кричала даже. «Этька лучше всех все знает!» Чего зря кричать? Только в этот раз что-то у Эдьки не вышло. Он никак не мог подтянуться и вскочить на перекладину. А если долго висишь на ходу, руки затекают, немеют. Запросто можно сорваться, если долго висишь. У Эдьки еще эта корзина на локте. Я как заору. Дурак, бросай корзину! Но Эдька, по-моему, не слышал. Он сопытался за третью перекладину сразу схватиться. Но, видно, уже устал. Потом поезд стал поворачивать, дал влево, на нам Этьку стало не видно. Мы с цистерны вниз свесились. «Нет, не видать! Он уже, наверное, забрался!» думаю. «Сейчас я Этькину рожу снова узрею!» А потом мы услышали, как Этька закричал, коротко. Вскрикнул раз, и все. Тишина. Только колеса товарняка продолжали стучать по рельсам. Мы всю дорогу ехали молча, до самого города. Никто так ничего и не сказал не попытался сделать. А что мы могли? На станции было полно народу. Все куда-то бежали, смеялись, плакали, песни пели, кто-то играл на баяне, а люди вокруг него плясали. Они толкались, хватали меня за плечи, кричали что-то прямо в лицо. Какой-то человек подхватил меня на руки и крепко-крепко обнял. Я посмотрел на него, я его не знал. Это был незнакомый человек, совершенно точно. Корзина выпала у меня из рук, сморчки рассыпались, и их тут же растоптали. Я не стал ее поднимать, мою корзину. Я вышел с вокзала и пошел домой, не знаю, куда девались остальные. Когда я дошел до площади, то снова увидел целую толпу людей. Только они, наоборот, не смеялись и не кричали. Они стояли у радиорупора и слушали. «Говорит Москва! Говорит Москва!» «Вознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны советского народа установить, что 9 мая является днем всенародного торжества, праздником победы!» Говорил Юрий Левитан. Было слышно каждое его слово. Такая на площади стояла тишина. И тогда все опять побежали, засмеялись и заплакали от счастья. И я побежал вместе с ними. В тот момент я не помнил про Свету, в тот момент я даже про Этьку забыл. Я думал только про то, что мы победили, что кончилась война и что папа уже скоро вернется. Все теперь будет по-другому, вся моя жизнь. И тут я увидел Колбасника. Он тоже бежал и улыбался, и по-моему даже плакал одновременно с этим. А за ним бежали наши ребята со Свердлова. Колбасник, наверное, это почувствовал и обернулся. Он их увидел и сразу смеяться перестал. Замешкался, встал и стоит. Все его толкают. А потом Колбасник вдруг к ним подошел, к ребятам. Одного шпендика, самого маленького, схватил и, давай его целовать, прижимает к себе главное и целует, как родного сына. Я подумал, что они, наверное, сейчас задирать его опять станут. Но нет. Ребята запрыгали вокруг колбасника и заорали «Победа! Победа!», Победа И колбасник вместе с ними заорал. Когда я пришел домой, все были уже в сборе, ждали меня. Мы обнялись, и все друг другу рассказали. все, о чем мечтали и думали целую войну. Как теперь будем жить, как переедем в новый дом. А потом я им рассказал про Этьку, И мы снова обнялись. Сидели в обнимку и ревели от горя и радости. А после я увидел на столе тот пирог. Оказалось, что у меня сегодня день рождения. Мне сегодня исполнилось 10 лет, оказывается. А я про это забыл. На следующий день мы с мамой пошли в железнодорожную больницу. Этьку навестить. Я ему пирога отнес. Смотрю на роже его. Всю всадину. И говорю. Ешь, Этька, поправляйся. Пацаны тебя уже ждут, не дождутся.